Глава третья. Дела семейные. Лыков пошел на квартиру, стараясь поменьше махать мешком с банкой. Не дай бог разобьешь. к о р л е ж с к и й а с с с с s o жил теперь совсем рядом со службой, н а углу Муховой и Пантелеимоновской. После рождения детей жалование перестало его интересовать. Сыновья, получив двойную фамилию, унаследовали огромное заповедное имение в Костромской губернии. дающие почти сто тысяч годового дохода. Лыков был назначен опекуном имущественных интересов собственных детей до достижения ими совершеннолетия. Управляющего он искал недолго. в с к о р е после выхода именного указа о появлении фамилии Лыковых Нифедиевых из Нижнего Новгорода пришло письмо. Старый друг Ян Титус сообщил сразу две новости. Во-первых, он тоже женился. а во вторых поссорился со вздорным губернатором Барановым и получил от него совет уволиться от должности начальника с ы с к н о й полиции. Ян просил приискать ему место и лучше не в полиции, а к а к у ю н и б у д ь частную службу. Надоело видеть каждый день одни преступные рожи и пытаться, как говорят немцы, вычерпать водоем клинком. Предложение переехать в крохотный городок Варнавин, тысяча пятьдесят два жителя. И взять в управление заповедное имение бывший сыщик принял с радостью. Должность самостоятельная и непростая. Воровать он не умеет, но умом Бог не обидел. Содержание в четыре раза выше казённого, а отчитываться Лёшки Лыкову, эхма. Господа Титус оказалось тоже не прочь поехать в лесную глушь. Происходила она из честного купеческого семейства, с в е т с к и е соблазн ы ее не прельщал. и Любви мужа и уважения соседей ей было достаточно. Еще бы детей побольше. Так Ян оказался в глухих Костромских лесах, где с удовольствием занялся новым делом, умножая в перерывах количество маленьких титусиков. Алыков получил управляющего, за которым не нужно проверять счета. к а л е ж с к и й а с с e s s не сразу привык к богатству. Он имел собственный капитал, полученный от сдачи в казну вороного золота. В свое время Лыков разгромил в Забайкалье шайку Нерчинского губернатора, борода дыма, и конфисковал песок и самородки, украденные им с кабинетских приисков. ж а л о в а н и е плюс проценты с этого капитала позволяли сыщику жить без роскоши, но вполне обеспеченно. Свалившееся на него с женитьбы богатство он своим не считал. Это деньги супруги детей. Но начались ссоры с Варенькой.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 а быть замужем за оборванцем я не согласна. Илыков согласился. Сам понимал, что делается уже смешон в своей излишней щепетильности. к о л л е ж с к и й а с е с с о р без р о п о т н о принял золотые запонки и обновил мебель в кабинете. В новой шестикомнатной квартире у него теперь был и свой кабинет. Кухарка, горничная и няня составили штат прислуги. Лакея для себя и выезд Илыков запретил даже обсуждать.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 А еще помощник пристава Спасской части подполковник Закс Гладнев и городовой Федор Кудрицков. К последнему Варенька особенно благоволила. Весь высший свет помнил, что государь принял личное участие в судьбе юной сироты. Дважды по ней издавались и м е н н ы е указы, о возвращении фамилии девицы н е ф е д е в о й и о переходе наследственных имущественных прав к ее п о т о м с т в у Благодаря этому м о л о д о е семейство было окружено уважением и осторожным любопытством. б о г а т ы р ь не очень уверенно державшийся в шикарных г о с т и н ы х неброский и молчаливый, хорошо смотрелся возле красавицы жены. Покровительство императора, словно невидимый щит, прикрывало оперативника. В январе этого года фон Плеве был сделан товарищем министра внутренних дел. И директором департамента полиции стал Петр Николаевич Дурново. Как и Павел Афанасевич, он служил ранее во флоте, откуда перешел в судейские и несколько лет состоял в департаменте вторым вице-директором. В свете шутили, что выбирая между благим и дурным, государь выбрал Дурнова. Испытывая давнюю неприязнь к своему коллеге и сопернику, новый директор начал было выживать его, а заодно и Лыкова. но тут же с самого верха раздался такой окрик, что дурного сразу притих. Служба вроде бы наладилась, но Алексей был рад, что его семейство теперь навсегда обеспечено и не зависит от его жалованья. Правда, жизнь ранте ь он себе представлял плохо. т а о бы недавно успокоил своего приятеля, сказав: "Станет совсем плохо, возьму к себе в разведку". Лыков зашел в квартиру. сбросил сюртук с е р т у к с ф у р а ж к о й на руки горничной Авдотии, а склянку с секретным содержимым аккуратно поставил в одежный шкаф. Хотел сразу пройти в детскую, но не успел. Из коридора послышалось звонкое шлепанье по полу четырех маленьких ладошек. Павлук а и Николка сами п о л з с к о м чесали к нему на перегонки. Схватив п о т о м с т в о в о хапку, счастливый папаша отправился с ними в путешествие по квартире.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 присаживаясь в кресло напротив и спуская детей на пол. Бывал я в тех краях. Горы такие красивые. Ага. Неожиданно шмыгнул носом супруга. И люди там душевные, только все с ружьями и кинжалами. Так мы с в и т ь к о й будем, и при нас сотня казаков в придачу собрал Лыков. А потом на Кавказе давно уже тихо. Настрелялись все вдоволь. Посмотри лучшие. Чунеев, кажется, мокрый. Чунеев было прозвище Николки, а Павлуку звали Брюшкин. Но в а р е н ь к а шмыкнула еще громче, и из глаз ее полились беззвучные слезы. Перестань, перестань, Алексей мягко вытер жне г л а з а п л а т к о м Не реви, пожалуйста, детей напугаешь. Я вернусь, я всегда-то всюду возвращаюсь. Скажи лучше, что тебе привезти с Кавказа? Там в кубачах делают замечательные вещи, говорят, именно кубачинцы изготовили двурогий шлем Александру Македонскому, а нашему Александру Невскому выковали серебряный щит. Куплю тебе там браслеты. Иди распорядись насчет ужина, а я пока дособеру вещи. в а р е н ь к а улыбнулась сквозь слезы и вышла. Брюшкин и Чунеев п р и п у с т и л и следом за ней. Алексей вернулся в прихожую.